Очень тяжелая книга Из жизни книголюбов Я знаю много историй об утерянных и найденных книгах. Писатель Леонид Юзефович рассказал, как его жена Наташа потеряла второй том Анны Карениной, взятый у соседки, но самое обидное, что это был том из двенадцати томного собрания сочинений, то есть урон, нанесенный хозяйке, был бы особенно сильным. Даже не знаю, с чем сравнить собрание сочинений с недостающим Томом. Однако урон нанесен именно был бы, потому что поэт Алексей Решетов тут же отдал Юзефовичу нужный том со своей книжной полки. Помню чудесный рассказ одной знакомой, как она забыла в электричке драгоценный томик Кавки, но позвонила диспетчеру, он сообщил машинисту, и книгу ей вернули через окно локомотива. Я сам вспомнил, как мой друг дал мне почитать «Однотомник Хлебникова» 1930-х годов издания. Дело было на даче, и вдруг книга исчезла. Я сразу признался другу, вот такая странная неприятность, ну подожди, я достану тебе такую же книгу. Через неделю я ее достал таки, с трудами и немалыми затратами, но что поделаешь, не точно такую же, но почти, тоже 1930-х годов и, кажется, даже еще более редкую. На буквально на завтра на дачу приезжает один наш родственник и говорит, вот я у тебя тут книжку взял почитать, держи, возвращаю и отдает мне Хлебникова. Но вот еще одна история о пропавшем томе собрания сочинений. Подруга взяла у меня почитать подростка Достоевского. Это был восьмой том так называемого Серого или Ермиловского десятитомного собрания сочинений. Книга толстая, я ее не торопил, но штука в том, что это была не моя книга, а наша, то есть семейная. Собрание сочинений Достоевского среди прочих собраний стояло в книжном шкафу в гостиной. Я боялся, что отец или мать заметят недостачу. В те годы люди очень ценили свои библиотеки. Так что я придвинул седьмой том к девятому, а спереди поставил статуэтку фарфорового мальчика с собакой и стал поторапливать подругу, тем более что прошло уже месяца полтора. Достаточно даже для такого длинного и сумбурного романа. Подруга сначала три раза забывала взять книгу с собой, идя ко мне на свидание, потом была дико занята, потом уезжала за город, потом принимала кузину из Воронежа, потом тяжело расставалась с любимым человеком, но в конце концов все же призналась. Книгу она потеряла. — Ну, я тебе ее верну, клянусь, — сказала она со всей серьезностью, и даже взяла меня за руку и сжала мои пальцы что мне было не так уж приятно, особенно в свете ее рассказа о расставании с любимым человеком, о котором я узнал внезапно и был этим, правду сказать, огорчен. Я-то думал, что ее любимый человек — это я. «Клянусь», — повторила она. «А где ты ее возьмешь?» — спросил я, высвобождая пальцы. «Не вопрос. Запишусь в библиотеку, в абонемент, возьму на дом, а потом скажу, что посеяла, и заплачу штраф, фигню какую-то». «Нет», — сказал я. — Не годится. Библиотека — это святое. Я же был настоящим книголюбом. Я не мог посигнуть на общественную читальню. — Хорошо, — ответила она. — Все равно придется спереть. Ну, ладно, не в библиотеке, раз уж ты такой строгий. — А где? — Да, боже мой! — засмеялась она. — Куча людей, у которых книги стоят так, для красоты и солидности. Они их все равно не читают. Но дай мне на это дело недели две, а? Дашь? «На!» — сказал я. Мне не понравился этот разговор, но говорить ей «Ладно, брось, забыли» я тоже не хотел. Это было бы совсем глупо. Через две недели она позвонила вечером и сказала, что через пять минут зайдет. Раздеваться не стала. Вытащила из сумки сверток, книга была завернута в цветастый платок. Сообщила, что сперла нужный том у своей давней знакомой, Марины Морозовой. Кажется, я ее мельком когда-то видел, но плохо помнил. Рассказала, что сначала высмотрела Достоевского в шкафу, в кабинете ее папаши. А потом, именно сегодня вечером, прямо вот только что, сумела таки вытащить книгу, сунуть ее под свитер, в ванной перепрятать в сумку, и вот я пред тобой, мой милый. «Но ты хоть прочитала?» Неизвестно зачем, спросил я. «А то, хорошая книга, но тяжелая, в обоих смыслах. Она развернула платок, достала восьмой том серого Достоевского, положила на приступочку у вешалки, повернулась и убежала. Я вышел за нею, послушал, как лифт едет вниз, вернулся, взял книгу и понес ее на место. Отодвинул в сторону фарфорового мальчика с собакой, раздвинул седьмой и девятый тома и вдруг почувствовал, что книга и в самом деле тяжеловата. Раскрыл ее. Слава Богу, в комнате никого не было. В середине книги была вырезана сердцевина страниц по форме пистолета. И пистолет был на месте. Ни Макаров и не ТТ, что-то иностранное. Я не стал рассматривать. Я захлопнул этот чертов восьмой том и задумался. Это была пятница. В субботу мы всей семьей ехали на дачу. Там я скотчем примотал к книге камень и в лесу бросил ее в болотце. Хотя камень был лишним, она бы с пистолетом и так утонула. Восьмого тома я так и не достал. Потом, уже после смерти родителей, купил новое собрание сочинений, академическое, бежевое, в тридцати томах. И вот и все. Да, чуть не забыл. Подруга рассказала, что папаша этой Марины Морозовой через пару дней вечером сел в машину и уехал. И больше его не видели.